Глава 12. Зазвонил телефон. Сегодня он звонил с самого утра, и Фрея задумалась, стоит ли поднимать трубку на этот раз. Первый звонок было от бывшего одноклассника, спрашивавшего, получила ли она имейл с приглашением на встречу выпускников. Ему почему-то очень хотелось, чтобы она пришла. После недолгих размышлений Фрея вспомнила, кто это. Они столкнулись недавно в супермаркете. Он вел себя как последний идиот и никак не мог перестать восклицать, как же здорово она выглядит. Не устояв перед соблазном, Фрей сообщила, что да, и моя получила, только ответить забыла. И вот теперь, когда он позвонил, не отказала себе в удовольствии. «Нет, она не пойдет». Нажала отбой и победоносно вскинула руку. «Да». Второй звонок оказался более важным. Мать Саги спросила, не заберет ли Фрей девочку из садика, потому что у малышки обнаружилось расстройство желудка. А сама Фанни использовала все свои отгулы по уходу за ребенком и была бы признательна, если бы тетя, так сказать, подменила отца. Фрая, конечно, не отказалась. Раз уж она смогла позаботиться о собаке своего брата, то о том, чтобы взять на себя часть ответственности за его дочку, и говорить было нечего. Это не только ее прямой долг, но и великое счастье. Вот только согласившись исполнять обязанности сиделки, Она совсем не подумала о норовирусе. Прежде чем взять телефон, Фрея посмотрела на спящую на Софе малышку. Даже во сне ее губы сложились в недовольную гримаску, а в опущенных уголках рта все еще оставались следы рвоты. На экране выскочило имя Хюльдера, и девушка поморщилась, секунду-другую пребывая в нерешительности. Что, если он попросит приехать в участок и помочь провести еще несколько интервью с подростками? Сагу с собой не возьмешь, вдруг ее снова вырвет. Но и отказаться нельзя, ведь она официально откомандирована в распоряжении полиции. Слышала новости? Как обычно, Хюльдер взял с места в карьер, едва услышав ее Алло. Это что, такой полицейский прием? Не представляться, а сразу к делу, как будто мы уже разговариваем. Нет, извини, это Хюльдер. Так ты смотрела новости? Еще не смотрела. До того, как ей подкинули сагу, Фрейя все утро просидела за книгами. Математические задачки, временно отложенные, ждали своей очереди на кухонном столе. Все указывало на то, что в ближайшее время перемен к лучшему не предвидится. Что ж, это хоть и неприятно, но далеко не конец света. Что случилось? Стелла, нашли. Мертвую. Нашли? Получилось глупо, как будто новость застала ее врасплох, хотя с самого начала, посмотрев запись камер наблюдения, Фрей понимала в глубине души, что девушка мертва. «Да, так что это официальное убийство». Фрейм молчала, подбирая правильные слова. «Если даже она продолжала цепляться за призрачную надежду, что Стелла все-таки жива, то каково же сейчас ее родным? Наверняка убиты горем». «Это ужасно, бедные родители. Их ведь известили первыми до того, как сообщили в новостях. Ведь так, да? Только не говори, что они узнали об этом из телевизора. Им предложили психологическую помощь». При получении дурных вестей ее всегда прорывало потоком бессмысленных вопросов. От помощи отказались, не хотят. И нет, узнали не из телевизора. Полиция связалась с ними вчера вечером. Они... они в шоке. Чего и следовало ожидать. Это было правдой. Для родителей Стеллы жизнь уже никогда не будет прежней. Теперь будущее протянулось перед ними вечностью, наполненной горем и пустотой. Оставалось лишь надеяться, что у них есть другие дети, ради которых они смогут жить, о которых нужно заботиться, несмотря ни на что, преодолевая тоску и желание не проснуться. «Один вопрос», — продолжал Хюльдер, — «если я назову цифру два, что первым приходит тебе на ум?» «Два?» «Да, о чем ты в первую очередь подумала?» э ну, пара, серебряная медаль, сиквел...» «Кто-то занявший второе место, больше ничего. А почему ты спрашиваешь?» «Неважно, я тебе не поэтому звоню». «Да?» Фрей нахмурилась и взглянула на спящую племянницу. «И что ей делать, если он призовет ее в участок?» «У тебя еще интервью?» «Нет, не сейчас». Фрей облегченно выдохнула. «Что такое?» Тут же отозвался Хюльдер. «Ничего, продолжай». «Хотел тебя попросить провести что-то вроде исследования по буллингу. По-моему, те случаи, о которых ты говорила, могут быть связаны с нашим делом, и мы были бы признательны...» если ты собрала материал по теме, особенно с подтвержденными примерами, когда буллинг довел кого-то до убийства? Хорошо, посмотрю, но ответ очевиден. В худших случаях, при самом негативном развитии сценария, все конфликты потенциально могут привести к насилию. Не скажу, что каждый способен на убийство, но когда человек на протяжении долгого времени подвергается такого рода испытаниям, он может переступить черту. Тем более под влиянием алкоголя или наркотиков да ты сам сталкивался с подобным на работе на софе зашевелилась сага фрая понизила голос поднялась и шагнула к двери да едва слышно сказал хюльдор тебе шептать не обязательно она остановилась прислонившись к верному косяку чтобы иметь возможность наблюдать за девочкой которая похоже снова успокоилась просто у меня тут ребенок спит но не беспокойся то о чем ты просишь я сделаю у тебя спит ребенок «Племянница, сага, дочь Бальдера». «А, — протянул нормальным голосом Хюльдер, — его же вроде бы скоро выпустят». «Да, после Рождества. Он в реабилитационном центре», — Фрейза молчала. «Обсуждать своего непутевого брата не хотелось. Это выглядело предательством. Я вот думала, что нужно поговорить с директрисой, выяснить, не замечала ли она склонности к насилию у отца Адельхейдер. Может быть, не очень явный». Меня беспокоят те школьники, с которыми контактировала Стелла. Не исключаю, что она и других цепляла. Кто-нибудь это проверил? Нет, по правде говоря, аспект с буллингом мы не рассматриваем. Пока. Но сейчас мы занимаемся компьютером Стеллы, ее активностью в социальных сетях. Насколько я понимаю, гадости там предостаточно. И это соответствует той инфе, которую ты нам дала. Так что придется взяться за это направление всерьез. В общем, я не вижу причин, почему ты не должна для нас делать кое-что. Долго ты у нас не задержишься, так что нужно использовать себя по полной. Обязательно поговори с директрисой, но помни, ты не допрашиваешь ее, а только прощупываешь. Если будут перспективы, мы пригласим ее для официальной беседы. Будь осторожна. Обязательно. Шепотом пообещал Фрей, заметив, что сага снова заворочилась. Из запущенного уголка рта стекла струйка слюны, смывая остатки рвоты. Стекла на сафу. Замечательно. Один вопрос. Вы нашли что-то такое, что объясняло бы поведение подружек Стеллы? Они явно встревожились, когда ты упомянул компьютер. Нашли созданную ею страничку для хейтеров Адельхейдюр. мерзости там хватает, но не думаю, что подруги так уж опасаются разоблачения, потому что все комментарии постят под своими именами. но исключаю, что худшее впереди. Говорю же, с компьютером еще не закончено. Окей, сага снова зашевелилась и Фрея метнулась к ней, чтобы малышка не скатилась с Софы. «Послушай, мне пора. Тебе позвоните, если я найду что-нибудь интересное». «Да, обязательно». фрей уже собиралась попрощаться, когда Хюльдерт поспешил добавить, «Ты случайно не свободна сегодня вечером? Я бы пригласил тебя на ужин. Можешь и племянницу захватить, если хочешь. Просто поесть. Рассказала бы о своих успехах, тогда и звонить не пришлось бы». Фрейя закатела глаза. Она бы отказалась сразу, но не успела вставить и слова. Он так торопился, что едва не глотал слова. Если она ушла из Тиндера, это еще не значит, что ей теперь некуда деться, как только согласится встретиться с ним. Хотя, может быть, она посчитала бы иначе, случись этот звонок во время последнего свидания. Тот парень сбежал в прямом смысле этого слова, потому что носил электронный браслет на лодыжке и должен был вернуться домой к десяти. Бедняга вылетела из ресторана посреди десерта, оставив ее со счетом и незаданным вопросом, за что же его осудили. «Нет, но спасибо за приглашение». Хюльдар мгновенно упал духом и попрощался. Сага сидела на полу и возилась с деревянными кубиками, подарком от тети на свой первый день рождения. Мать девочки пришла к выводу, что яркие цвета плохо сочетаются с изысканными приглушенными тонами ее жилища, и вернула их Фреи, когда та пришла за сагой в следующий раз. Фрея обиделась, но кубики пригодились, так что она простила невестку. Они давали возможность передохнуть. Сага с удовольствием играла с ними, хотя и использовала не совсем так, как задумывал производитель. Сейчас они образовали длинную ломаную линию, протянувшуюся по полу через всю гостиную. Кубики стали единственной игрой, которая увлекала малышку. Она забавлялась с ними часами. Никакой другой из полученных на день рождения подарков не доставлял ей такого удовольствия. Ни куклы, ни чайный набор, ни маленькие лошадки в пастельных тонах с большими глазами и цветочным узором. После второго распакованного пакета Сага потеряла к ним интерес и сбросила лакированные кожаные туфельки, пока Фаня открывала остальные, не замечая, как гости героически, но они очень успешно пытаются скрыть тот факт, что поведение девочки и ее угрюмой личикой произвели на них не самое приятное впечатление. Фрейя же в какой-то момент поймала себя на мысли, что из всех взрослых в этой комнате она единственная, кто не пишет о стиле, и не ведет посвященный питанию блок. Перечитав текст имейла, она нажала кнопку «Отправить». После того, как сагу уложат последний кубик, нужно будет встать, собрать деревянные брусочки и сложить их в ведерко, чтобы племянница могла начать все заново. Правда, иногда девочка теряла интерес даже к ним, и тогда приходилось изобретать что-то другое, что заняло бы ее на какое-то время. И все же час тишины и покоя после звонка Хюльдера Фрей употребила с пользой, успев прочитать все, что смогла найти о буллинге на просторах всемирной паутины. Хотя большая часть материалов вряд ли пригодилась бы полиции. Собранный контент состоял из новостных блоков, блогов и интервью, которые не проливали реальный свет на проблему и не проводили исследований, а скорее показывали, насколько широко все это распространено и как трудно это остановить. Такую информацию Хюдер вполне мог бы найти и сам. Тем не менее, Фрейя отметила имена нескольких личностей, которые могли заинтересовать полицию, хотя и имена жертв в публикациях обычно не указывалось, и перешла к научным статьям, обнаружив две, позволившие глубже вникнуть в суть вопроса. Но ни та, ни другая не касались темы насилия. Автора она знала. Кьяртон Герсон учился на отделении психологии в университете. Это имя частенько упоминалось в новостях и мелькало в прочитанных статьях, где его называли ведущим экспертом. У каждого вопроса есть свой специалист, и Гейрсон застал без за собой буллинг. Фрейя ввела имя в поисковую строку и узнала, что специализироваться на данной теме он начал после получения степени бакалавра, а позднее открыл клинику, предлагающую консультационные услуги. В надежде ускорить процесс, она решила написать по электронной почте и спросить, не могли бы они встретиться для беседы. И хотя само письмо получилось коротким, составить его оказалось непросто из-за невозможности упомянуть имя Стелла. Но больше всего Фрейя опасалась, что он сочтет этой попыткой возобновить знакомство по причинам, далеким от профессиональных. Фиртовать посредством имейлов больше банальщины и придумать трудно. А выглядеть тупицей в глазах бывшего сокурсника не хотелось. Определившись, наконец, с окончательной версией текста, Фрейя отправила письмо и тут же снова предалась сомнениям и пожалела, что не перечитала его еще раз. Перед тем, как закрыть лэптоп и пойти подбирать кубики, она еще раз посмотрела на экран, на случай, если ответ уже пришел. Увы, удача была не на ее стороне. Жаль, что электронная почта не предлагала ту же функцию, что и приложение для обмена сообщениями, которое показывала открыли ли письмо, и три движущиеся точки, указывая на то, что ответ уже пишется. С другой стороны... Нет ничего хуже, чем смотреть на эти самые точки и ждать. Пока фрей собирала кубики в коробку, Сага сидела на полу, вытянув ножки, и наблюдала за ней. Рядом с девочкой разлеглась Молли. Эти двое образовывали нечто вроде альянса, и временами у Фреи возникало странное чувство, что они перешептываются у нее за спиной, хотя ни та, ни другая говорить не умели. Дождавшись, когда коробка наполнится, Сага тут же взялась тянуть очередную ветку. Фрейя же, получив еще один час тишины, снова попыталась дозвониться до директрисы. Она уже набирала ее номер сразу после разговора с Хюльдером, но линия была занята. В этот раз ответили после второго сигнала. Фрейя представилась психологом и сказала, что присутствовала на собрании с участием полицейских, чем сразу обеспечила как внимание, так и интерес собеседницы. Расстроенная новостями Остелли, женщина обрадовалась возможности выговориться. Пока она говорила, Фрей с тревогой наблюдала, как вытягивается дорожка из деревянных кубиков, и убегают минуты. Опасаясь, что разговор придется прервать, так и не успев спросить об Адельхейдер, она воспользовалась первой же паузой. «Теперь, когда мы точно знаем, что Стелла мертва, я хотела бы узнать, есть ли в вашей школе ученики, требующие к себе особого внимания?» «Вообще-то есть. Да, думаю, что есть. Я имею в виду не только ее подруг». Извините, я не совсем вас понимаю. Насколько я смогла понять, между Стеллой и одной из ее одноклассниц сложились не самые лучшие отношения. Я бы посоветовала включить ее в список тех, кому будет предложено пройти посттравматическое консультирование. Вы имеете в виду Адель хейдер По-моему, о ней беспокоиться не стоит. Понимаю, так говорить нехорошо, но я не удивлюсь, если смерть Стеллы облегчит ей жизнь. А вот я в этом не уверена. У нее могут быть сложные чувства. Если имеющаяся у меня информация верна, отношения между ними оставались враждебными до самой смерти Стеллы, и, следовательно, случившееся лишает ее возможности выяснения отношений или примирения. Для Адальхейдер ничего хорошего в этом нет. Есть даже риск, что подруги Стеллы могут попытаться отыграться на ней, выплеснуть на нее негативные эмоции, дать выход горю и злости. По правде говоря, я об этом не подумала, но они хорошие девочки, так что, по-моему, бить тревогу нет причин тем временем сага пыталась пристроить красный кубик к зеленому, но ее пухлые пальчики не справлялись с задачей и без того сердито личика омрачила тень печали зажав телефон между ухом и плечом фрая улыбнулась к племяннице и беззвучно похлопала в ладоши на основании своего недолгого опыта она пришла к выводу что воспитание детей это с одной стороны превентивное действие к примеру постоянно говорить нет а с другой принуждение одежда обувь шапочки рукабички Автомобильное кресло, коляска. Раньше ей в голову не приходило, что одеть малыша бывает так трудно. Почти так же трудно, как натянуть одежду на мокрое после души тело. Слегка отвлекшись, она вернулась к разговору. К счастью, директриса не воспользовалась короткой паузой, чтобы переключиться обратно на обсуждение смерти Стеллы. «Полагаю, вам все же не стоит выпускать это из виду. И, кстати, насколько серьезным, по-вашему, был буллинг?» «Очень даже серьезным». Дело дошло до попытки самоубийства. Адаль Хейдюр целый месяц не ходила в школу. После этого мы предприняли все возможные меры, чтобы урегулировать ситуацию, и, как я понимаю, напряжение спало, по крайней мере, в школе. Увы, отслеживать происходящее за ее пределами гораздо труднее. Новость о попытке самоубийства застала Фрею врасплох. Похоже, все складывалось еще серьезнее, чем она думала. После того собрания я поговорила с Адаль Хейдюр, правда, очень коротко. С ее слов Стелла продолжала издевательство. «Мне очень жаль это слышать, но, пожалуйста, поверьте, мы сделали все, что смогли. В такого рода случаях решение не всегда зависит от нас. Мы не в состоянии контролировать происходящее вне школы, в интернете. Этим должны заниматься и родители обидчика. Мы можем лишь поговорить с детьми, когда узнаем о том или ином случае, и побудить родителей принять меры. Так было в случае Исадель Хейдюр». Мы беседовали с родителями Стеллы и всеми девочками из ее ближнего круга. Я считала, что нам удалось добиться определенного прогресса в решении проблемы. Прогресса, возможно, временного. Но, насколько мне известно, недавно Стелла опубликовала фотографию Адель Хейдвера душевой после занятий в спортзале. С единственной целью – унизить ее. Фотография сделана в школе. Фрейд замолчала, вспомнив, что должна руководствоваться интересами полицейского расследования. О чем только она думала, говоря такое об убитой девушке? Вы только не подумайте, что я обвиняю вас в чем-то. Знаю, возможности у школы немного, и справиться с этой проблемой почти невозможно. Что это за фотография, о которой вы упомянули? Фотография голой Адаль в душе. Снимок сделан без ее ведома и разрешения, и размещен в интернете. Впервые слышу. Насколько мне известно, Адаль несколько месяцев ни на что не жаловалась, Эстелла сама говорила мне, что старается быть невежливой. Картина случившегося была ясна. Адаль Хедвер просто сдалась. Жертвы буллинга часто говорят, что когда получить помощь невозможно, они утрачивают желание бороться. Что еще хуже, абьюзеры крайне негативно реагируют на жалобы своих жертв и в большинстве случаев лишь поднимают уровень жестокости. Адаль Хедвер сама упомянула об этом. Не исключено, что ажиотаж вокруг ее попытки самоубийства спровоцировал банду стелла вести себя еще более злобно, более разнузданно. Подросткам не нравится, когда родители вмешиваются в их частные дела, и особенно, когда их выставляют в невыгодном свете. Нет, фотография, вероятно, недавняя. По словам Адархедю, они продолжали ее третировать. «Мне очень жаль это слышать. Откровенно говоря, я шокирована». Одно время ее отец приходил в школу едва ли не ежедневно, и она, вот же глупышка, предположила, что если Буллин продолжится, он появится снова. Но нет, в последнее время его здесь не видели. Нет, тут что-то не так, должно быть какое-то недоразумение. Что ж, возможно. Фрей сменила тему. Теперь, когда директриса упомянула отца, важно было удержать ее у телефона. Понятно, что родители огорчают такие вещи. Насколько сильно он был взвинчен? Я слышал о нескольких серьезных инцидентах с участием возмущенных родителей. Последнее заявление было ложью, ничего подобного Фрей не слышала. Но чутье подсказывало, что до окончания этого дела многое изменится. Не знаю, как бы выразиться повежливее, но временами он был вне себя от гнева и выглядел совершенно невменяемым. Вы представить себе не можете, какое облегчение я испытала, когда он перестал приходить. Я думала, что проблема решена. Общение с ним с глазу на глаз было тяжелейшим испытанием. Иногда нам самим, учителям и администрации, требуется посттравматическое консультирование или телохранитель. Невероятно. Фрей вытянула ногу и подтолкнула на место кубик, который Молли нечаянно вытолкнула из строя. К счастью, сага ничего не заметила, а иначе выразила бы свои чувства громко и ясно. Кроме Атальхеддер, Стелла придиралась еще к кому-то. задира обычно не недовольствуются одной жертвой. Вообще-то была еще одна девочка, которую Стелла терпеть не могла. Ее звали Хекла. Она дружила с Адальхеддер, но потом они разошлись. По-моему, если не ошибаюсь, Хекла вошла в группировку Стеллы. Я даже надеялась, что с Адальхеддер случится то же самое, что девочки помирятся и еще до конца года станут подругами. Конечно, теперь это невозможно. Для Фреи ситуация была предельно ясна. Для Задир очень важно изолировать жертву. А чтобы достигнуть этой цели, нужно переманить на свою сторону ее или ее немногих друзей. Ясно. Надеюсь, вы понимаете, что мы относимся к буллингу с полной серьезностью и придерживаемся политики нулевой терпимости, делая все возможное, чтобы пресекать любые инциденты. Хотя это и нелегко. Знаю. Познакомившись с информацией в сети, Фрей прекрасно понимала, в каком незавидном положении находятся школы. Какой бы твердость они не проявляли в борьбе с буллингом, обстоятельства работали против них. Киберпространство давало задирам неограниченный доступ к жертве, так что разделение детей в школе не приносило желаемого результата. Точно так же учителя не могли ничего противопоставить лжи, уверениям в невиновности и утверждениям, что все это недоразумение. Абьюзеры хитры, они искусно скрывают свою темную сторону, и особенно хорошо это удается девочкам. Они поговорили еще немного, но вопросов уже не осталось, и обсуждать было нечего. Прежде чем дать отбой, фрей еще раз напомнила о необходимости присматривать за Адель Хейдюр, а потом спросила, какой у нее патронем Время было потрачено не зря. Она узнала о попытке Адель Хейдюр совершить самоубийство, и о том, что ее отец, Хойкер, проявлял крайнее недовольство отношением школы к проделкам Стеллы. Фрейя снова открыла лэптоп. Проверить не ответил ли Криартон.